Глава 18. Бездна. Я, насколько мог, замедлил падение зерном парящего сокола, но приземление все равно получилось довольно болезненным. Частью рухнул я в мелкий красноватый песок, и он здорово смягчил удар. Хотя все равно состояние было такое, что хотелось просто расслабиться и сдохнуть. Знакомое чувство. Отходники после адреналинового всплеска. Надо мной раскинулось бездонное черное небо, располосованное странными туманностями, похожими на шлейфы, растворяющиеся в воде краски. Преобладали багровые и фиолетовые оттенки. А кое-где вспыхивали и гасли ярко-синие сполохи, похожие не то на отсветы далеких взрывов, не то на розчерки падающих комет. Слева ворочалась гигантская туша псамофиса. Голова червя была приподнята над землей, и он мотал ею из стороны в сторону, исторгая протяжные утробные звуки. Да ему же больно. Неудивительно. Вся его морда покрыта глубокими шрамами, а чуть ниже туловище опоясывает широкая борозда, похожая на след от ошейника. Магическая ловушка, которую гарпии подготовили для него на поверхности, вгрызалась вплоть не хуже раскаленного железа. Толстые треугольные пластины чешуи были смяты, обуглены, местами и вовсе содраны, обнажая багрово-сизое мясо. Наконец Титан опустился на песок всем туловищем и, изгибаясь, как змея, пополз прочь. Его длиннющее тело скользило буквально в десятки метров от меня и инстинкт самосохранения побуждал отбежать подальше, но я был слишком вымотан и изранен, чтобы тут же последовать этому порыву. Распластавшись на песке, я позволил себе поваляться еще чуть-чуть и перевести дух, хлебнув перед этим из флакона кипящей крови. Обжигающая жидкость, кажется, разлилась прямо по венам, отгоняя боль и наполняя мышцы силой. «Пуф! Ну вот, теперь я готов к следующему раунду». «Живой?» — с явным неудовольствием спросил кто-то, прервав мой и без того короткий отдых. Стелла стояла в нескольких шагах от меня, скрестив руки на груди. Нижняя часть ее лица была скрыта полумаской, но глаза сверкали так, что становилось понятно. Ничего хорошего от нее ждать не приходится. — Ты, я смотрю, тоже, — беспечно отозвался я. — Не благодари. Она натурально зарычала от злости и пнула песок у себя под ногами, так что меня обдала пыльной волной. — Очень по-взрослому. Отплевываясь, усмехнулся я. Админша раздраженно сорвала капюшон и маску, и тоже отерла с лица вездесущий песок. Шумная протяжно выдохнула, пытаясь успокоиться. «Ты просто...» а, «Ты понятия не имеешь, что вы натворили, и как теперь все это расхлебывать! С каким бы удовольствием я бы тебе сейчас стрелу в глаз всадила!» «Так попробуй!» Равнодушно пожал я плечами. Там наверху вы не особо-то стеснялись. Валили игроков направо и налево. Это вообще законно, кстати? Смахивает на произвол. Кажется, я задел чувствительную струнку. Админша хотела что-то съязвить в ответ, но поджала губы. Продолжила она уже более сдержанным тоном. Я бы тебя и здесь прихлопнула, но не уверена в последствиях. Игровые аватары не должны находиться в этой части бездны. Поэтому тут не предусмотрен механизм возрождения у мингеров возврата. И что будет, если здесь умереть? Пока не знаю. Попробую уточнить. А ты пока сиди и не дергайся, и срам прикрой, наконец. Фух, и то верно. Одежда-то сгорела. Неприятный побочный эффект от восставшего Феникса. Так никаких шмоток не напасешься. Впрочем, сгорает, похоже, только обычная тканевая одежда. Так что просто нужно носить комплект про запас или попробовать наложить на нее зачарование с защитой от огня. Но скорее первый вариант. У меня, к счастью, второй комплект в инвентаре имелся. Черный, похожий на наряд ниндзя. Широкие штаны, куртка, запахивающаяся на груди, матерчатый пояс и что-то вроде тюрбана, которым можно было замотать и голову, и нижнюю часть лица. Я накинул штаны и куртку, но лицо закрывать не стал. Сел прямо на песок и запустил медитацию, украдкой поглядывая на админшу. Та, судя по движению глаз и пальцев, лихорадочно просматривала что-то в интерфейсе. Надеюсь, на пару минут отвлеклась. Я тем временем смогу сориентироваться. Во все стороны, докуда хватало глаз, простиралась плоская красноватая пустыня. Из-под песка, лежавшего мелкими волнами, как рябь на воде, торчали верхушки огромных скелетов. Чьи-то ребра, больше похожие на остовы парусных кораблей, обглоданные ветром позвонки, осколки исполинских рогатых черепов, в глазницах которых можно было запросто устроить джакузи. Вдалеке вздымались крутые, почти отвесные склоны черных скал, обрамляющие пустыню, как корона. Оглядевшись, я понял — что мы находимся в гигантской, диаметром в несколько километров, миске с высокими зубчатыми краями. Этакий вольер для песчаного червя. Довольно тесноватый для его размеров. Сам Псамофис предстал во всей своей жутковатой красе. Его туша скользила в десятки метров от нас нескончаемой полосой, будто медленно протягиваемый железнодорожный состав. Можно было особо не беспокоиться, что он почувствует нас и сагрится, я не уверен, что он вообще заметил двоих игроков, только что побывавших у него в пасти. Мы для него все равно, что жуки, копошащиеся под ногами. Ичение ци в бездне выглядит не так, как в верхнем мире. Будто бы в воду впрыснули струи краски, которые быстро перетекают друг в друга, меняя цвета. Но любовался я этим недолго, уже доводилось видеть этот эффект. Меня больше привлекли многочисленные сгустки энергии, таящиеся в толще песка. Они медленно, но целенаправленно двигались к нам. А еще я разглядел монструозную конструкцию в дальнем конце долины. Что-то решетчатое, вытянутое. Немного напоминает створку разведенного моста, задранную в небо. Возле нее тоже копошились сгустки ци. Живые существа. И сильные. Больше ничего не понятно. Они на самой границе радиуса моего медитативного радара. Надо подобраться поближе. Стелла громко чертыхнулась, невольно выбив меня из состояния медитации. «Плохие новости. Я не смогу отсюда открыть портал Вартер, так что придется пользоваться аварийным протоколом. Запускай процедуру экстренного выхода из игры. При следующем входе выберешь в качестве точки возрождения Мингир в любом из оплотов. Это самый надежный способ вытащить тебя отсюда». «Спасибо. Но я вроде бы и не просил об этом». Пожал я плечами и возобновил медитацию. «Надо подробнее изучить локацию, да и бафы подкопить». «Вот что!» — скрижетнула зубами Стелла. «Как там тебя?» «Мангуст, не испытывай мое терпение!» «Нарываешься на бан?» «Я модератор, и я приказываю тебе покинуть эту локацию!» «Это запретная зона!» Я спокойно окинул ее взглядом. «Что ж, прикинем расклад. Админы? Они же модераторы, они же призраки». В Артере они вовсе не всесильные боги. Обычные игровые аватары. Только читерски прокачанные и обладающие некоторыми уникальными возможностями, которые дают им десницы. Те самые странные массивные наручи, что красуются на правом запястье у каждого из них. Точный перечень функций десницы игрокам, конечно, неизвестен. Но раз Стелла настаивает на том, чтобы я сам запустил процедуру выхода из игры, Принудительно отключить меня она не может. Это раз. Выходит, сейчас админшин ничем не сильнее обычного, хорошо прокачанного игрока. Ее диаграмма ЦИ впечатляет. В бою я ее тоже видел. Лук у нее мощный, стреляет она отменно. Да и изящную катану с красно-черной рукояткой явно не для красоты носит. Но я ее не боюсь. И если придется драться, думаю, шансы выстоять у меня есть. Хотя драться вряд ли придется. Хотела бы убить, уже убила бы. Похоже, это не в ее полномочиях. Это два. Правда, там наверху она и ее коллеги вовсю убивали игроков, лишь бы остановить ритуал. Пошли на нарушение всех инструкций. Тогда одно лишнее убийство погоды не сделает. Выходит, эту тетку все же лучше не злить. Это три. Ну что ты так кипятишься? Спросил я. Я уйду отсюда, не беспокойся, мне просто интересно, не каждому удается попасть сюда. Да нет здесь ничего интересного. Это служебная локация, обиталище псомофиса, в котором он проводит большую часть времени. Фильтрует этот песок, жрет живущих в нем мобов и постепенно копит энергию, позволяющую ему прокалывать пространство и на время вылезать в артер. А вон те скалы он, то есть, преодолеть не может? А что за ними, в соседних локациях? Стелла горестно вздохнула, как мамаша, вразумляющая докучливого мальчишку. Да нет там ничего. Как это нет? В бездне ведь много всякого, судя по отсылкам в лоре. Толпы демонов, данжи. Кто он, в конце концов? Я и сам кое-что уже видел. Я был в одном из разломов. Разломы — это другое дело. Это как раз легальный способ попасть в бездну. И ведут они в специально предназначенные для игроков закрытые локации. Но это не тот случай. И вон там... Она указала на маячащие вдалеке острые скальные пики. Ни хрена нет. В прямом смысле. По ту сторону хребта пропасть, пустота. Так что не занимайся ерундой. Если думаешь, что найдешь здесь какие-то ценные трофеи, то ошибаешься. Не похоже было, что она врет. Но если так, то, кажется, мы с Мавериком эпично облажались. Да, мы знали, что разломы ведут на обособленные, плавающие в пустоте острова. Но полагали, что основная часть бездны, в том числе те локации, на которых обитают титаны, все же располагаются на одном континенте, этакой изнанки Артера. И между этими локациями можно перемещаться. В конце концов, Рейщик же как-то сюда добрался. Иначе как бы он оказался в пасти псамофиса? «Ну, конечно. Вон та здоровенная хреновина, тянущаяся в небо. Я вспомнил, где видел нечто похожее. В разломе. Во время того самого ритуала, в котором участвовал и Джанджи». «Кажется, я тут не единственный нарушитель, а?» Усмехнулся я, кивая в сторону моста. Стелла проследила направление моего взгляда и нахмурилась. Даже про меня на время забыла. Принялась разглядывать демоническое сооружение через какое-то устройство, подозрительно напоминающее армейский бинокль. Мне эта передышка была как раз кстати. Я использовал несколько жемчужин чистой ЦИ, чтобы восполнить до максимума шкалу зарядов и быстренько проверил остальное снаряжение. Особенно я волновался за рычание смерти. Как бы не повредился об адамантитовую гончую, ночекрам был в порядке, разве что несколько зубцов немного погнулись. Капсулятор для сбора крови хтона и синтакуляр, устройство которое должно вытащить меня отсюда, тоже на месте. Забавно, кстати. Выходит, Джан сумела сумел изобрести штуку, которую утерла нос самим призраком. Чат-медальон подозрительно молчал. Похоже, здесь он тоже не работает. Бермудский треугольник какой-то. Админши, видимо, сейчас реально не до шуток. Здесь действительно опасно, причем не так, как в артере. Если здесь нет Мингиров возврата, то что будет, если умрешь? Куда вышвырнет? Что, если персонаж застрянет где-нибудь, где его даже призраки не найдут? Как ни странно, эти мысли меня взбодрили. Такая уж у меня дурацкая натура. Чувство опасности вызывает какой-то нездоровый азарт, щекочет нервы. Да и отступать точно уже поздно. Я уже в бездне. И ближе к тону, чем сейчас, мне вряд ли удастся подобраться. Так что дело за малым. Выбраться из этой долины и попытаться отыскать его. Это вроде не должно быть очень сложно. Судя по видео, он просто огроменный. Даже, наверное, больше псамофиса. Точнее сказать, сложно, потому что показывают его всегда в полутьме, и выглядит он как нечто бесформенное, сплошь состоящее из шипов, щупальцев и огромных выпуклых глазищ. «Эй, ты куда?» — встрепенулась Стелла, увидев, что я направляюсь в сторону скальной гряды, Туда, где в небо вздымается сооруженный демонами мост. «Хочу посмотреть поближе. Ты со мной?» «Тебе туда нельзя!» «Слушай, ну тебе не надоело? Ты же все равно меня не остановишь. Или драться будем?» Она засопела, буравя меня взглядом. «Да, я знаю, я бываю невыносим». «Предлагаю действовать сообща», — примирительно поднял я руки. «Зачем нам грызться? Тут и без этого полно тварей, что нас сгрызут». Кстати, несколько штук уже подбираются к нам под песком. Стелла невольно обернулась, проверяя мои слова. Метрах в десяти от нас и правда обозначилось три выпуклых холмика, будто неглубоко под песком передвигался кто-то крупный, каждый размером с быка. «Вперед!» — мотнула головой призрак. «Нельзя долго оставаться на месте!» Мы припустили трусцой, без труда обгоняя подобравшихся к нам подземных тварей. «А я тебя вспомнила!» Выдохнула на бегу Стелла. «Ты из стальных псов! Вы были замешаны в той мутной истории во Фроствальде! ложным воплощением Саавара, пленными ликанами и пропавшим ксилайским мастерам! Черт, проклятие!» Она даже остановилась, оглядываясь на скользящую мимо тушу псамофиса. Песчаный черв все это время продолжал двигаться мимо, отдаляясь от нас. Мы наконец увидели его хвост. За собой гигантский червь оставлял широкую продавленную полосу в песке. моему удивлению, не гладкую, а с глубокими бороздами, будто бы под брюхом у него был твердый гребень. Что случилось? Ксилай, мастер и его помощница. Они ведь были там вместе в выходе червя на поверхность. Угу. И между прочим, ты их убила. Они сами напросились. Но это не важно. Когда червь начал уходить на глубину, он проглотил их тела. Я успела заметить. И, получается, утащил сюда. Это может вызвать сбой в механике воскрешения. Стеллы не спуская глаз с Псамофиса, беззвучно прошептала себе под нос какое-то ругательство. Хотя, может, все это и к лучшему. Джанжи опасен. Похоже, даже обнуление не помогло. Да о чем-то вообще? Он не сможет воскреснуть? Пока не знаю. Проверить смогу, только вернувшись в Артер. Но если червь утащил его тело сюда раньше, чем успела скопироваться ментальная матрица, боюсь, даже с помощью десницы восстановить его не удастся. Эта новость ошарашила меня так, будто мне сообщили о смерти близкого человека. В реале мне с таким сталкиваться пока не приходилось, но сейчас эмоции быстро сменяли друг друга, как кадры в быстрой нарезке. Злость, испуг, отрицание, торг, чувство вины, и все это буквально за несколько секунд. Ну а сейчас мы можем что-то сделать? Как-то вытащить его оттуда? Откуда? Из чрева офиса Забудь, это тебе не библейский миф про кита, от их тел уже ничего не осталось. Черт. Поэтому я и тебя пытаюсь отсюда выпроводить. Снова взялась она за старое. Я, как представитель администрации игры, не могу тебе гарантировать, что в этой части бездны корректно работают механизмы сохранения и переноса ментальной матрицы на новый аватар. Проще говоря, ты можешь потерять прокачанного персонажа. Навсегда. Да понял, не дурак. Буду иметь в виду. Я развернулся и снова побежал к окраине локации. Хотелось, как тогда, при погоне за Ларой врубить несколько раз подряд всплеск, разгоняясь до предела. Но решил экономить заряды Ци, тем более, что жемчужин у меня осталось совсем немного. Да и пылит местный песок сильно. Если разогнаться, буду оставлять за собой заметный шлейф. А раньше времени привлекать внимание демонов не хотелось. У меня есть хороший запас кристаллов теней, но я не уверен, что они помогут. Невидимость невидимостью, но если у демонов хороший слух и обоняние, грош цена такой маскировки. «Эй, да погоди ты!» «Вот ведь упертый болван!» Она обогнала меня и преградила дорогу. «Слушай, мне некогда с тобой возиться», — процедила она. «Тогда просто оставь в покое». Мы несколько секунд стояли, глядя друг другу в глаза. И, похоже, она поняла, что на мне, где сядешь, там и слезешь. «Ладно, черт с тобой, но два условия. Во-первых, от меня не отходишь ни на шаг. Ну, допустим». «Во-вторых...» Когда выберемся отсюда, ты мне расскажешь о ритуале, который вы проводили. И вообще все, что знаешь о культе Хтона. Кто еще из игроков и неписей причастен к нему, чего они добиваются и так далее. Я вздохнул. Стукачом быть не хотелось, но это как раз тот случай, когда лучше сотрудничать с админами. Орден Гарпии – мои временные союзники. Присоединился я к ним вынужденно. Да и вся эта затея с вызовом демонов Вартер мне жутко не нравится». От того, что пришлось участвовать в их весьма сомнительных ритуалах, на душе кошки скребутся. А если окажется, что Джанжи и правда погиб окончательно, в этом ведь есть и доля моей вины. Зачем я только ввязался во все это? Хотя понятно зачем. Ради денег. Парадокс. Еще год-полтора назад в реальной жизни я был сам по себе. Делал, что хотел, а доходов от видеоблога вполне хватало на карманные расходы, так что я почти не зависел от родителей. Но стоило мне связаться с Артером, так постоянно приходится плясать под чью-то дудку. А ведь хотелось-то просто приключений и свободы. «Годится», — кивнул я. «Хорошо. И без глупостей. Обследуем ту аномалию и выходим по экстренному протоколу. У меня самой тоже других способов выбраться отсюда нет». «Вот только есть одна проблема. Мы в этом кратере, как тараканы, наблются. Издалека, видать». Портал на малое расстояние я вроде бы смогу открыть. Попробую пробросить нас ближе к скалам. А дальше придется действовать по обстоятельствам. Главное, постарайся не умереть. А если умрешь и возникнут какие-то проблемы с воскрешением твоего персонажа... Да понимаю я, твоя совесть может быть чиста. Ты сделала все, что могла, чтобы остановить меня. Я не послушался. Что бы ни случилось дальше, я сам виноват. И давай уже закроем эту тему. Хорошо. Кажется, даже с некоторым облегчением выдохнула она. «Дай мне минутку. Сейчас попробую сделать прокол к тем скалам». Она немного повозилась, настраивая что-то в деснице. Когда взмахнула рукой, перед нами в воздухе раскрылся небольшой портал. Довольно невзрачный, больше похожий на марево дрожащего воздуха. «Прыгаем, только быстро!» Она схватила меня за руку, и мы почти синхронно прыгнули вперед. Секундное ощущение падения. Мельтешение перед глазами, и вот мы снова приземляемся на песок. Кажется, там же, где и были. Впереди все та же унылая красноватая пустыня с торчащими из песка костяными остовами. А, нет, получилось. Только портал почему-то еще и развернул нас на 180 градусов, так что стена скал оказалась позади. Вблизи они оказались куда выше, чем я представлял. Несколько секунд погружения в медитацию — и я получил куда больше информации, чем давали глаза. Мы находились у подножия отвесных, как стены скал, совсем рядом с надстройкой, которая нас так заинтересовала. До нее было чуть больше сотни метров, но строго вверх. Впрочем, не столь уж сложное препятствие для монаха с зерном обезьяньей цепкости. В течение ЦИ я получше разглядел и решетчатую структуру моста, тянущегося в небо. Но выглядело все как-то странно. Будто на мосту этом кишели десятки, если не сотни живых существ. Целый исход демонов? Но почему они медлят? Внизу мы не заметили никого из них. Нет, все-таки это нужно увидеть своими глазами. Я наверх. На всякий случай предупредил я админшу и начал карабкаться по отвесной стене с такой непринужденностью, будто взбирался по приставной лестнице. «Эй, не так быстро!» — сконфуженно окликнула меня Стелла через пару минут. Хоть у нее и неплохие приспособления для лазания по стенам, она заметно отстала уже на первой-третьей пути. Я не стал строить из себя джентльмена. Сначала сделал вид, что немного притормаживаю, дожидаясь, пока она догонит. Но потом постепенно вернулся к прежнему темпу. Так что к вершине скалы подобрался на добрые полминуты раньше нее. Правда, вся фора пошла на смарку из-за того, что я эти полминуты тупо протаращился на развернувшееся передо мной зрелище. Решетчатая конструкция, похожая на ферму моста или башенного крана, но гибкая, провисающая гигантской дугой, противоположный конец которой ведет вверх, к еще одному плавающему в пустоте острову. Издалека в режиме медитации вся эта дуга воспринималась кишащей сигналами живых существ но только увидев ее собственными глазами, можно было понять почему. Вся эта немыслимая, растянувшаяся на сотни метров в небо конструкция и есть живое существо. Тысячи и тысячи демонов, похожих на насекомых, сплелись между собой, а местами и вовсе срослись, образуя жутковатый симбиоз. Все они живы, я видел выпученные глаза, развивающиеся в периодических стонах пасти, Дрожащие от напряжения узловатые мускулы под красной и антрацитово-черной кожей. Было видно, что они не смогут бесконечно удерживать весь этот чудовищный вес. В конструкции уже виднелись разрывы, окрестности то и дело оглашались воплями тех, кто вывалился из общей связки и рухнул в бездонную пропасть. Похоже, большинство демонов, образующих этот мост, вскоре повторит судьбу этих бедолаг. Они будут держаться, пока хватит сил. А потом просто погибнут. Чудовищная, многотысячная жертва. И все ради того, чтобы резчик добрался сюда с соседнего острова? «Что за...» — ахнула Стелла, наконец выбравшаяся на вершину скалы и тоже увидевшая мост. «Это... просто невозможно!» «Возможно, как видишь!» «Да, пожалуй, неверное слово. Я хотела сказать, невероятно!» Админша, как и я до этого, застыла, окидывая взглядом мост. Потом принялась лазать в интерфейсе, отыскивая что-то. Меня же снова охватил, кажется, давно позабытый холодок азарта, который я испытывал в те времена, когда снимал видео о покорении очередной высотки. Я еще даже сам для себя не сформулировал идею, будто боялся ее. То взгляд уже скользил по чудовищной, сотканной из живых тел дуге, восходящей в небо, и привычно прикидывал расстояние между звеньями, угол подъема, общую протяженность трассы, стараясь при этом не обращать внимания, что подвешена вся эта качающаяся, вот-вот готовая развалиться конструкция над бездонной пропастью, настолько глубокой, что внизу только тьма. В каждом деле есть своя главная вершина, стремление к которой наполняет всю жизнь. Спортсмены мечтают о чемпионских титулах и золоте Олимпиады, Режиссеры об Оскаре или золотой пальмовой ветви Кан, ученые о Нобелевке. А передо мной, кажется, мечта и одновременно самый страшный кошмар Трейсера. Самая сложная и самая опасная трасса из всех, что мне когда-либо доводилось видеть в обоих мирах. И самое главное, это, похоже, единственный путь с острова. Так что выбор у меня невелик».